Глава двадцать первая. Несмотря на позднее время, в кабинете ректора было многолюдно. Присутствовал он сам, деканы всех факультетов, то есть лорд Демур, леди Беррис, барон Ритир, граф Дерай, а также старейшина школы лорд Беррис и поверенный сип граф Тувия. У вас есть предложение, что нам делать дальше? Устало обратился к собравшимся лорд Леруэ. Будем действовать в том же алгоритме, что и раньше. Взял слово дикандемур. То есть проводим допросы, но добавим еще и обыски. Попробуем найти артефакты. Вряд ли все случившееся можно будет долго скрывать. Слишком много студентов видели тела, и если часть из них в плане болтовни надежна, то часть рано или поздно проговорится. Согласен, кивнул граф Тувия. Завтра прибудут еще три наших специалиста. Один ментальщик и два стихии не катьмы, гравдирай. Вы можете что-то сказать об использованном артефакте? Демонские артефакты не моя специализация, брезгливо поджал губы декан факультета артефакторов. Но одно могу сказать с уверенностью: их напитали здесь и, возможно, подчеркиваю только возможно, здесь же и создали. Я не вижу других способов обойти зачту школы. Поясните. На пряхсетувье, а Демур, ректор и Берис понимающий переглянулись. Мне очень неприятно это говорить, но, вероятно, замешан кто-то с моего факультета. По идее на занятиях можно было сделать балванку, а нанести руны и напитать уже в другом месте, например, на полигоне или или здесь, в административном крыле. То есть вы хотите сказать, что в школе есть демон? – спросил самый молодой из них, барон Ритир. В этом нет необходимости, ответил лорд Демур. Ещё во время войны начали встречаться подобные артефакты в очень больших количествах. А мы знаем, что демоны не работают с тонкой материей, не то что они могут, просто по каким-то причинам не хотят. Оказалось, чтобы создать такой артефакт, необходимо два условия: знание демонских рун и стихийник тьмы, пошедшие в служение демонам. В служение? Я что-то слышал об этом, но без подробностей. задумался декан заклинателей. Демонов и их пособников скрепляет нечто вроде магической клятвы. Снизошел до ответа ректор. И если предатели магии других стихий получают обещанные бонусы при еще жизни, то стихии нект мы получают возможность переродиться в относительно бессмертного демона, не потеряв при этом свою магию, знания и опыт, то есть оставаясь с той же личностью. Так, давайте подведем предварительный итог. Нам нужно искать как минимум одного артефакта ряда стихийной котьмы. Более того, в заговоре участвуют и Намерц и Измеркана. Это ваша задача, граф Тульвия. Молчавший до этого профессор Берез задумчиво покосился на ректора. Нам же надо решить и другой вопрос. Меньше, чем через месяц, мы принимаем межшкольную олимпиаду. Я думаю, ее нужно отменить. То есть, как отменить? Тут же возвился лорд Леруэ. Олимпиада – это наш престиж. Мы должны показать всем, что сильны, что у нас не сломить и не сбить с истинного пути никакими убийцами. У нас в школе пособники демонов и заговорщики из Меркана. Проводить такое мероприятие слишком опасно. Они именно этого и добиваются, чтобы мы струсили, чтобы отступили. Нет, этого не будет. Мы не пойдем у них на поводу. Я согласен с профессором Бересом. Думаю, что Олимпиада вполне может быть конечной целью террористов. Дамура в упор посмотрел на лорда Леруэя. Вы представляете, сколько студентов может пострадать? Леди Берес согласилась. В случае, если произойдет худшее, мы не сможем обеспечить достойное лечение и медицинский уход более чем сорока студентам одновременно. В случае масштабной атаки... Нам просто не удастся выходить раненных, особенно если портал в столицу будет перекрыт. Декан Берес уже практически прорычал ректор. Почему бы вам сейчас не начать готовиться к подобному развитию событий? Но я ничего не хочу слышать. Мне кажется, декану факультета целителей видней. К тому же, подумайте, как отразится на имидже школы и вашем личном имидже подобное происшествие. Вот и сделайте так, чтобы этого не произошло, Лордемур. В конце концов, именно вы и декан факультета защитников. А наши друзья из ИП вам в этом помогут. Всё, дискуссия закрыта. Этой ночью мне приснился ещё один сон. По ощущениям такой же, как предыдущие, но в этот раз что-то пошло не так. Я точно помню, ничего подобного в моей жизни ещё не было, потому что сон был про меня. Мне снилось, что я держу на руках ребёнка, лет 3, своего ребёнка. Мальчик очень похож на меня, такой же темноволосый, только глаза у него голубые. Он мне улыбался, а я улыбалась в ответ. Сзади подошёл мужчина, он обнял меня и прижал к себе, поцеловал в макушку. Я не видела его лица, но он ощущался таким родным, таким любимым, а я была по-настоящему счастлива. Тут я проснулась в холодном поту. Блин, ребенок. А контрацепция – это я не подумала, и как кто-то это делают, я тоже не в курсе. Сон все не шел. Воспаломученное сознание не желало успокаиваться, поэтому я решила так и и так прокрутить в голове всю сложившуюся ситуацию. В итоге поняла, что нужно довериться декану и все ему рассказать. Вот нет ощущения, что он замешан. Более того, хотя Нее с графом Туви друг друга недолюбливают, но похоже, что Сабист ему всё же доверяет. А может, просто проверяет реакцию. Нет, не буду пытаться перехитрить сама себя. Решение принято. Второй момент, не дающий покоя во всей этой чехарде со смертями, выбивается из контекста ещё одно. Ведь единственный свидетель, способный опознать говоривших, я Если заговорщики обладают такими ресурсами, то почему они не попытались расправиться со мной? Вот она, одна из главных нестыковок. И тут у меня совершенно нет разумных предположений, почему они так поступают. Может, им что-то от меня нужно? Но что? У меня ведь ничего нет. Ещё одна, видимо, и глупость это способ убийства блондинки. Вот не нравится он мне, ведь гораздо проще было бы спустить её с лестницы или тюкнуть по голове чем-то тяжёлым. Это вряд ли бы привлекло внимание СИП. С другой стороны, они ведь хотели убить именно оперативников, и с одним это удалось. К тому же, о том, что у них есть демонические артефакты, службе безопасности уже известно. Да, наверное, версия, что они решили убрать две цели сразу, наиболее вероятна. Попутно попытались посеять страх и хаос среди студентов. Уже в полудрёме мои мысли вернулись ко сну. Интересно, что это было? Надеюсь, что моё будущее только не ближайшее, а когда выполню обязательства по контракту. Это что же получается, теперь мне снятся вещи и сны? И кто был тот мужчина, что меня обнимал, с которым мне было так хорошо, которого я любила? Это была последняя мысль перед тем, как отправиться в объятия Морфея. Утром расспросила девчонок, я вместо завтрака сбегала к лекарям. Оказалось, что вся женская часть школы раз в 3 месяца пила какую-то настойку. Она не позволяла забеременеть, но не давала никаких гарантий, если зачатие уже произошло. А вот, кстати, и Кир. Ты куда это одна собралась? Забыла, что меня просили за тобой присмотреть? Наклонившись, еле слышно осведомился он и впился в мои губы. От этого поцелуя, от жара его тела меня буквально затрясло. Жаль, что времени мало. Я хотела найти декана, мне надо с ним поговорить. Он уже ушел на полигон. У нас сейчас магическое эффектвание. Так что, как увижу, его передам, что ты искала. И мы опять слились поцелуе и, кажется, немного увлеклись. По крайней мере, когда сзади раздалось покашливание. Руки Киры уже оглаживали мою грудь под блузкой. К счастью, это были всего лишь шторы, красные, как рак ритика. Ну да, устроили представление на глазах у удивлённой публики. Впрочем, не такое уж и удивлённый. Тут такое не считалось чем-то из ряда вон выходящим. В конце концов, не нравится, пусть не смотрят. Нам пора. А ты присмотри за ней, как бы в шутку намекнул он подруге, но та всё поняла правильно. Хм. Кстати, давно хотела спросить, а как у тебя продвигаются дела с Тором? решила я отвлечь внимание Ридики от своего экслибиционистского поведения, когда мы остались одни. С Тором? подруга мечтательно закатила глаза. Знаешь, я думаю, это он А ты не слишком торопишься? Нет, ты не поняла. Это он, суженый. Увидев моё недоумение, она пояснила: Помнишь, я тебе говорила о проклятии? Так вот, его можно снять, если найти мужчину, предназначенного тебе самой судьбой, то есть суженого. Но почему ты решила, что это он? Мы не можем оторваться друг от друга, а когда я до него дотрагиваюсь, нас как будто бьет током. Анна так мило воззвала очек небу, что я с трудом сдержалась, чтобы не расхохотаться. Вот что с людьми делает отсутствие секса и статической электричества. Ну да, я злобный циник, имею право, но этого я и говорить, пожалуй, не буду, обидится ещё. Мы шли по коридору полного студентов, а я уже, отвлёкшись от томно вздыхающей подруги, всё пыталась продумать, как говорить с деканом. Очень не хотелось, чтобы он понял, что я ему не до конца доверяю. Но и выяснить, почему он так ко мне относится, тоже важно. А что-то мне кажется, придется проявить чьё-то сае изобретательности, чтобы вытянуть эту информацию. Тут перед нами выросла какая-то девушка, судя по шевронам, второкурсница. Привет, привет! Хором поздоровались мы с Ридикой, переглянувшись. Я собираю подписи за петицию с требованием уважать частную жизнь студентов. Подпишите. Подруги уже потянулись, чтобы подписать, но я её остановила. В каком-то смысле уважать частную жизнь студентов. Мы требуем, чтобы руководство школы прекратило обыски и допросы. Они не имеют на это права, с пафосом провозгласила она. Мы свободные маги свободной империи. Нас ни в чём не обвиняют. Нет никаких доказательств нашей вины, но нашим безвыходным положением пользуются. Власть должна понять, что мы не будем молчать. Интересно, эта пламенная активистка вообще что ли не понимает, что происходит? Есть такая категория людей, которым только дай попротестовать, неважно против чего. Как же быстро они самоорганизуются-то. А может им помогли организоваться? Ведь не было никаких объявлений о том, что будут обыски. А вот это интересно. Слушай, прости, не знаю, как тебя зовут. Лета? Лета, а с чего ты решила, что нас будут обыскивать? Я об этом ничего не слышала, решила закосить под дурочку я. Как не слышала? Да об этом же все говорят, что на допросах не остановятся, что нас будут обыскивать. Даже она наклонилась и зашептала на ухо: "Говорят, что будет личный досмотр, представляете?" "Как?" в ужасе воскликнула Ридика и опять покраснела. По-моему, Тору надо с её стыдливостью что-то делать, и я даже знаю, что именно. Мне кажется, насчёт отличного досмотра это всё же преувеличение. Но откуда такие слухи? Ты одна подписи собираешь? Нет, у нас целая инициативная группа. Мы боремся за свои права. Хотите вступить? Нам сейчас не помешает помощь. Я аккуратно покосилась на подругу, опасаясь, что она захочет, но там молчала, лишь бросая на меня заинтересованные взгляды. Видимо, поняла, что я тут не просто так устраиваю допрос с пристрастием. А кто руководитель этой группы? Может, я его знаю? У нас нет руководителя. Мы всё решаем коллегиально. У нас все равны. Приплыли. Теперь к концу вряд ли найдём. Даже если вбросила эту идею кто-то один, то он наверняка сделал это незаметно. И всё же. Откуда такие слухи? Что-то не верится. Шиили сказала, что слышала, как какие-то ребята обсуждали. Говорили, что надо всё припрятать. Она хихикнула. Наверняка сувальдительный пару косичков прихватили. Да, наверное, задумчиво протянула я. Косичков, ага, или демонских артефактов. А что за ребята? Может, мы их избавим от необходимости искать укромное место? Подмигнула я ей. В ответ та понимающе ухмыльнулась. Не знаю, говорить, что какие-то намерцы старшекурсники. Бинго, я чуть победный танец не исполнила. Так их будет вычислить проще, если, конечно, эта курица не права и перепрятывать собирались действительно не банальные косяки и алкоголь. Слушай, ты извини, нам пора идти. Профессор Шусев не будет ждать. Это знали все. Одна из самых строгих преподавательниц в школе, даже за секундное опоздание выгоняла с занятий. Эй, а как же подписи? Но я уже тащила Редику по коридору. Допросы допросами обыть выгнанной со сноф артифактологии, все же не хотелось. А вот тем для обсуждения с деканом прибавилось. Мало того, что у нас похоже есть еще один свидетель, но и организованное, но глупое подполье, которое может устроить какую-нибудь бучу, совсем не к месту. Ты мне объяснишь, что происходит? – прошепела подруга, когда мы последними плюхнулись за парту. Ларит Шусев вошла во аудиторию практически след за нами. Фух, всё же успели, то хорошо. А ты не поняла? Похоже, что кто-то пытается организовать протесты против действий СИП в школе. Выдала я слегка отредактированную версию событий. Подумай, кому и для чего это надо. А что тут можно скрывать? Для чего обыскита? Одних допросов было бы вполне достаточно, на мой взгляд. Но на взгляд оперативников службы безопасности нет. У нас же нет полной картины всех данных, мало ли. Ну вот и что ей сказать. Вчерашнее убийство, судя по всему, руководство школы пытается скрыть, пока это возможно. По крайней мере, ещё всё спокойно, никаких волнений или истерик. Даже странно, что стаака компания помалкивают в тряпочку. Ну да ладно. Их, наверное, лорд де Мур и граф Туви запугали так, что они их боятся теперь больше, чем убийц. Эти могут. И почему мне кажется, что ты что-то знаешь? Тихо ты, шекнула я. Давай не будем это сейчас обсуждать. У нас в конце концов лекция, а потом ты мне все равно не расскажешь. Извини, ты ведь помнишь просьбу декана? Подруга скорчила недовольную гримасу, но согласно кивнула. Ладно, так уж и быть. Прощу тебя, но когда сможешь, ты мне все обязательно расскажешь и во всех подробностях. Теперь уже я недовольно посмотрела на нее. Ну а что, думаешь, нам Сорин не интересно, чем ты занималась с деканом? Я мысленно взвыла: "Эй, эти туда же". Надеюсь, нас сейчас никто не слышал, буркнула я и отвернулась. Но вот что за неугомонная натура. Теперь ты меня извини, простишь? Котовый след. Вам совсем не интересно, что я говорю? вмешалась профессор. Если вы всё знаете, то студентка Котова на одной половине доски рисует руны простого защитного артефакта второго класса. А студентка Слит на второй половине руна артефакта хранения информации первого класса. Приступаете? Я глазами постаралась показать Ридики всю степень своего недовольства. Та повинно склонила голову. Ну а что? Не я же этот трёп начала, а досталось, как всегда, всем. Ладно, хоть руны почти всех простых защитных заклинаний вплоть до двадцатого класса я выучила. А то быть бы мне лишённой увеличенной стипендии.